Она умчалась. Ей тоже надо было после дороги, хоть и недолго, привести себя в порядок, почистить перышки. Минут через 30-40 появился Георгий и вежливо сказал, «Валерия Павловна, Яков Михайлович и Нина приглашают вас на ужин». Валерия шла по дорожке рядом с ним. Она, не низенькая, была ему чуть выше плеча. Марень был в спортивного склада, шел легко, чуть пропуская Валерию впереди себя. «В прошлой жизни капитан?» неожиданно даже для себя спросила Валерия. «Берите выше», — улыбнулся Георгий. «Майор?» Валерии было приятно услышать это. Не какой-то там качок, шкаф, комод, а офицер. То есть человек из ее круга. А что служит Сосновскому, так объяснение простое. Хорошо платят, вот и служит. Или лучше сидеть без зарплаты в каком-нибудь захлюпанном гарнизонном городочке? Когда Валерия вошла в ярко освещенную гостиную, Яков Михайлович встал из-за стола, галантно поцеловал руку. «Очень, очень рад, что вы навестили нас с Ниной». Я и сам, честно говоря, хотел побеседовать с вами. Яков Михайлович, я буду счастлива, если смогу быть вам полезной. Валерия действительно чуть ли не светилась от наплыва чувств. Гостиная произвела на нее впечатление. Уютно горел камин. Мебель расставлена удобно и со вкусом. На стенах дорогие картины в простых дубовых рамах. Все здесь, от медвежьей шкуры у камина до букетов цветов, свидетельствовало, что это загородный дом человека не только с деньгами, но и со вкусом. Хозяйничала за столом Нина. И Яков Михайлович счел необходимым объяснить Валерии, что они обычно в такие вечера отпускают горничную, ибо уединение – это лучшее лекарство от стрессов, на которое так богата жизнь. Пили легкое приятное вино, хотя на столе стояла и водка в графинчике, и бутылка коньяка. А наконец, после закусок и жульенов, Яков Михайлович попросил Валерию рассказать, чем и как живет сейчас редакция. «Ну, конечно, — сказал он, — московские известия — лишь малая часть моих дел, но я очень люблю газету и журналистов и всячески желаю им добра». Я просто мечтаю о том, чтобы московские известия стали самой мощной, современной и влиятельной газетой. Валерия в глубине души улыбнулась. Ха -ха, какой альтруизм! Но она понимала, что от этой дружеской беседы зависит ее ближайшее будущее. И постаралась очень по-деловому, не упуская ничего существенного, изложить суть событий, происходящих в редакции. Она отчитывалась перед «большим боссом», как таких называют на Западе, и уж постаралась ничего не опустить и не забыть. Яков Михайлович задавал четкие, лаконичные вопросы, и Валерия вынуждена была признать, что банкиру не надо ничего растолковывать и объяснять. Он умеет «Усваивать информацию». «Что же, — наконец сказал якое Михайлович, — «я вполне удовлетворен нашей беседой». «Но вы желали нашей встречи по каким-то своим причинам?» «Да», — ответила Валерия. «Вы хозяин газеты, а я хотела именно вас попросить помочь мне занять в ней достойное место» сказала это прямо и откровенно, словно прыгнула в прорубь с ледяной водой. и испугалась. Вдруг Сосновский сочтет ее слова наглостью. Она видела, как напряглась, отвела в сторону взгляд Нина, с которой она не делилась этими своими планами. Но Сосновский вдруг сказал задумчиво. Мне кажется, Григорий Ефимович...